Они столкнулись в тесной грязной яме и, отплевываясь, отряхиваясь, подпихивая друг друга, выбрались по корням и свисающим веткам наружу. Наоборотец на всех сразу напасть, видимо, не решался. Он сидел на коряге, бесформенной, облепленной многослойной грязью, зыркал мокрым глазом и скалил зубы. Штиллер вылез последним, огляделся, и покачал головой, никаких слов не находя. Кругом, куда ни глянь, простиралось болото, заросшее лесом и высокой бурой травой, журчащей ручьями. За спиной в сотни шагов чернела поломанная ветла. А вдали, среди зеленых луж под скудным осенним солнышком, лежали останки крепости, как пенек выбитого его зуба. То ли опустевшее святилище это было, то ли фундамент разрушенного с воздуха строения, с применением трибушета а может, драконьего огня. Поселок отсюда, наоборот, был совершенно не виден. Замечательно. — Предлагаю держать путь на развалину, как и планировали с самого начала, — хриплым, будто давно неиспользованным голосом произнес Штиллер. Он снял со спины веревку, молча обвязался ею вокруг живота. на манер столичного кота-телепата, а другой конец веревки протянул Бретти. Никто не возражал, и с момента перемещения вообще не произнес ни слова. Ключник пошел вперед, проверяя путь жердью. За ним Бретта, Алисия, замыкал шествие Минц. Наоборотец провожал их взглядом. Рядом замерла мелочь поганая. она стала намного тоньше прозрачнее и вскоре могла прекратить быть прилива бодрости мысль не принесла наемники и Алисия шагали все дальше вязли и вытаскивали друг друга вскоре выработали легкий шаг хватались за колючки как за новообретенную родню скакали по кочкам обходили замшелые лужи несколько раз штиллер уходил в трясину по колено Валился плашмя или соскальзывал с коряги. И тут же снова вставал, перемазанный, но спокойный, будто всю жизнь занимался только этим. Приятели шли следом, волей и неволей повторяя фигуры его танца. Даже Минц никак не комментировал. Буролесец быстро устал, хуже всех освоил легкий шаг, часто отставал, чтобы осмотреться, а на самом деле, чтобы повисеть на пне, перевести дух. Алисия и Бретта терпеливо ждали, стоя на кочке, держась друг за друга. Они самостоятельно выяснили, что мостик из двух параллельно лежащих палок позволяет лучше ползти дальше. Часто непроходимые зеленые озерца перекрывали им путь. Приходилось идти в обход, стараясь не упустить цель из виду. Руины медленно приближались. Ближе к закату приятели остановились, еще раз напились воды. У Бретты было еще достаточно сил, чтобы шутить над чудовищно измазанными физиономиями спутников. Минц мог только швырять комками грязи в ленивых жаб. Алмазницы, окружая чужаков, пучились огромными хитрыми глазищами, прямо как таможенники на незнакомые лодки в столичном порту. Алисия выглядела бодрой. и готовой идти всю ночь без передышки, но помалкивала, не поддерживая беседы об отлетевших подметках и червяках в карманах. Нанимательница напряженно что-то обдумывала. Может быть, подбирала какие-то слова, чтобы сказать их отцу. «Как его там?» «Марк Нойн, по прозвищу Прово». «Моего отца называли Арвид Ключник». А потом Арвид безумный ключник, после того, как он попытался прямо у себя в мастерской открыть дверь на остров. Штиллер тряхнул головой и выкинул оттуда посторонние мысли. Последним отнимающим силы маршем приятели выбрались на осклизлый ледяной камень развалины. Под полуобвалившейся аркой беззвучно раскачивался ржавый колокол. И тут все пошло очень быстро. Из воды выкинулись длинные упругие лапы. Схватили сразу троих. Бретта отскочила прочь, но веревка, которой она обвязалась, остановила, повалила ничком. Тут и ее схватило, повлекло в темную топь. «Я жив. Под водой», — подумал Штиллер, когда к нему вернулась способность соображать и видеть. «Роскошно! Может, я еще и сапоги точать умею? Просто не пробовал?» «Еда в дом!» — проскрипела гигантская насекомая напротив. «Мне бы хватило одной дочки прово, но приятно заполучить троих, конечно». «Троих?» — Штиллер испуганно оглянулся. «Нет, их было все еще четверо». Минц сидел прямо в тени и торфе, годливо рассматривал нависающее над ним слизистое брюхо членистоногого. Бретта лежала на боку, ее только что вырвало. Рен помог ей отвязать веревку и сам аккуратно вылез из петли, стараясь не делать резких движений. Он помнил, как быстро владыка топий. Алисия самостоятельно поднялась на дрожащие ноги опираясь на палку, которую ей каким-то образом удалось не выпустить из рук. «Почему троих?» – прохрипела Бретта, сплюнув розовым. Даже в таком состоянии ее не оставила потребность спорить. «Трое из вас, Финн Бицаро, один нет», – любезно пояснил монстр. «Финна Бицаро, я буду жрать». — Неважно, какую часть. — А ты, — таракан скосил глаз на буралестца, — проваливай. — Неправда! — дурным голосом заорала Бретта. — Никакого финбицарро не знаю, не слыхала о таких. В руке у наемницы возник ножик, которым в столице разделывают большую рыбу. — Когда мне проваливать, я сам буду решать, — очень холодно объявил Минц. И стал обходить ногу чудища, одновременно подавая приятелям загадочные знаки. Бретта его, впрочем, сразу поняла. Штиллер надеялся, что она возьмет в расчет вязкость, если соберется метать ножи. К тому же насекомые такого типа обладали крепчайшим панцирем. Сколько шума! Невнятно произнес таракан. Он щелкнул челюстями. И Минца схватили уже в прыжке. И Бретту, подкрадывающуюся снизу, со стороны мягкого брюшка, тоже. Цепкие маленькие ручки вцепились в них. Бретта визжала и отбивалась, потому что не переносила шушунов. А ведь это были именно они, крошечные тварюшки с надутыми щеками, где хранился воздух. Некоторых удалось отправить в нокаут, и они медленно улеглись ей под ноги. колыхаясь и выпуская пузыри. Другие обездвижили Бретту. Самый вредный Шушун подплыл к ее лицу, вывалил язык, словно его тщедушное тельце было мало для такого внушительного органа, и от души дернул наемницу за нос. Та притихла с выражением отчаяния на перемазанном лице. «Ваше лордство!» Раздался встревоженный голос Штиллера. Алисия признает договор, подписанный отцом, иначе бы ее здесь не было. Морда насекомого оказалась прямо напротив младшей Ноин и ключника. Те не пытались атаковать гигантское насекомое, поэтому их не схватили. Ключник говорил медленно и четко, неуверенный, что враг его понимает. Согласитесь, Прово! «Должен был себя назначить вашим рабом на вечные времена. Но раз уж ему позволено откупиться дочкой, значит и девочке полагается шанс на спасение. Еды в болоте хватает. Куском больше, куском меньше. Могу ли я предложить нечто сравнимое по пищевой ценности?» «Ха!» — вырвалось изо рта существа. Звук легкого, насмешливого сомнения. Таракан отодвинулся. Грязь заколыхалась. Шушуны еще крепче вцепились в Бретту с Минцем, оставляя царапины. Штиллер забеспокоился, что запах крови приведет монстров в бешенство. Алисия молчала. Рен глянул ей в лицо и понял. Девушка совершенно парализована страхом и уже не слышит, о чем идет речь. «Я где-то читал...» предложил он, что три загадки или сложных поручения могли бы... — Одно! — прервал монстр, и картинно, по-людски, опустил нижнюю челюсть, позволяя полюбоваться его трехстворчатой пастью. На обездвиженного наемника оттуда закапал какой-то мерзкий белый секрет. Минц зажмурился. — Одного поручения вполне хватит, Финн. Если не справишься, я тебя съем. Думаю, за это мне вручат королевскую медаль или всю Омекскую область пожалуют. «А как вы заметили, что я финн, как его, Бицаро?» — осторожно спросил Ключник. Он испытывал ни с чем несравнимое ощущение стоящего под петлей, при известии, что казнь откладывается. — В смысле, разве бросается в глаза? — Если присмотреться заметно, — промямлил таракан, словно у него во рту была каша. — Ты же не дышишь, не обращал внимания? — Нет, не обращал. Товарищи покосились на него с ужасом. — Действительно, — Провалившись в трясину и не двигаясь, Рен сразу оказывался лежащим на поверхности. «Ерунда! Не может быть!» Штиллер несколько раз вдохнул и выдохнул содержимое воздушного пузыря, наколдованного болотником. Видимо, не любителя жрать падаль. Таракан наблюдал, потирая усики. «Испугался! Ха -ха. Ты не покойник! Дышать можешь!» но не должен, в отличие от нас. Так, чтобы поручить такого особенного? Не в же вас замороженным посылать. — А остальные тоже не дышат? — голос Штиллера дал петуха. Владыка Болот поглядел с упреком, но беззлобно. Проблема гостя его забавляла. «У остальных свое, не отвлекайся. Еще раз помешаешь, передумаю». Вдруг морду чудовища перекосило от попытки выразить нелюдской мимикой чисто человеческое злорадство. «Придумал!» — объявил болотник. «Я еще прову поручал, но неспешная жизнь в темноте сделала его...» Глупым и печальным. Стратег из него теперь никакой. Слушай загадку, Финн. Болото принадлежит мне. Я знаю в нем каждую кочку и поваленную корягу, Каждую ведьму в домике из детских костей, Каждую жабу и черную мумию на дне. Когда, о, торговка, Набирая по капле молодильную водицу, Роняет кружку или новорожденную дочь выл, Я решаю взять или отпустить. Всякая тварь здесь такова, как я пожелаю. Болото — моя непобедимая армия, Мой верный раб и преданный друг. Найди, Бицару в этой крепости Уязвимое место. Нечто... Моему чародейству неподвластное. Куда мне ход заказан? Понимаешь, о чем я? — То есть нам спрятаться? — осторожно уточнил Штиллер. — Что? — удивился таракан. Потом проскрипел довольно. — А, ну да, вот именно. Спрячьтесь в моих владениях, чтобы я вас не нашел. Ухитритесь! — «Отпущу. А найду?» Владыка Болот задумался как-то невесело. «Придется сожрать всех четверых без исключений. Постепенно, конечно. Аппетит уже не тот. Стариков твоих тоже съем», — пригрозил он, наклоняя голово-грудь к девушке. «Воду только мутят на границе». «Три попытки!» — дрожащими губами попросила Алисия. «Обойдетесь. Не в сказке. Времени дам до полуночи, то есть немного. Зазвонит колокол, я иду искать. Найду, прошу прощения заранее». Существо помедлило, будто бы не вполне довольное условиями договора. Как бы мне за вами проследить? Чтоб всерьез за дело брались и не глупили? Например, сбежать, не пытались. Подглядывать невкусно. А отдам-ка я вам прово. На что он мне теперь? Водяной метнулся на поверхность и тотчас возвратился. В лапе одноглазый наоборотец. Если приглядеться внимательно, Монстр из колодца напоминал человека со слипшейся бородой в невообразимо загаженной одежде. Похоже, он и был злосчастным отцом Алисии. То, что Штиллер принял за вторую голову, оказалось присохшей дохлой жабой. Были наверняка и другие принципиальные отличия, которые следовало заметить прежде. Одноглазый Прово озирался совершенно безумным взглядом. но постепенно заметил дочь, а узнав, стал подкрадываться, как пугливый уж, готовый спрятаться при малейшей угрозе. Удачи, Фин, весело пожелал водяной. Увидимся в полночь и пропал. Только воронка из грязи даила завертелась. Шушуны сразу бросили пленников и с визгом поплыли в разные стороны. пуская гирлянды пузырей. да протянул Минц и пытливо оглядел растерянные лица остальных спутников. «Не верю, что вы сговорились, злодеи. Интрига, конечно, в стиле старого Прова — затащить буралестца в болото в компании трех сущностей, позабывших себя, и полюбоваться, как охотник выкрутится. Но не верится». Уж больно сложно и не смешно. Он прищурился на отца-нанимательницы. Бывший наставник пялился в пустоту и молчал, явно не соображая, о чем речь. «Как прятаться будем, друзья?» Бретта молча подошла и поднесла ладонь к носу Штиллера. «Ничего мне с девочкой больше не светит», — подумал Ключник, — очень грустно. Сестричкой Бретту представить не удавалось, даже если Водяной не соврал. А уж частью самого себя и подавно. Слишком уж тянуло к ней, с самого начала. Интересно, а с Бреттой что не так? Видимо, отличие не должно бросаться в глаза. Ах ты, рыбий пуп! Теперь кажется, будто он подозревает ее в чем-то мерзком, неестественном. Девушка вздохнула и отошла. Рен так и не нашел слов, чтобы объяснить, насколько ему безразлично, чего ей не хватает до обычного человека. — Алиска! — хрипло выговорил Прово, Большая выросла! Красавица! И, заметив, как исказилось ее лицо, добавил быстро. — Ударить меня хочешь? Бей! Заслужил! Пап. «Мне страшно. Что я тут делаю?» Спросила дочь и зарыдала странно, без слез. Прово хотел обнять ее, но остановился. Бретта стала брезгливо обирать его от гнилого вьюнка, потом бросила это бессмысленное занятие. «Эм... Когда появится желание подумать, куда прятаться, зовите, я тут неподалеку», — искусственно бодрым голосом Объявил Штиллер и пошел, куда глаза глядят, по илистому ковру. Остальные переглянулись и поспешили за ключником. Приятели нашли его на ступеньках лестницы, уходящей вверх. Она вывела к гнилому, проваливающемуся фундаменту, разрушенной крепости с колоколом. Каменные глыбы, вросшие в землю, светились тусклым, зачарованным сиянием, наводящим тоску. С них за чужаками внимательно наблюдали разнообразные шушуны, от совсем крошечных, бесформенных, до солидных пняжей и людоедов. — Лучше вернуться, — неуверенно предложил Прово, ковыляя следом за дочерью. — Болото большое за многие месяцы не обойдешь, а тут его сердце. Вот как. Минц глядел на своего старого товарища, будто бы ожидая, что тот крикнет «Шутка!» и одним махом осушит трясину, всем раздаст по бодрящему щелбану, а злодею-таракану целых два отвесит. «Есть идеи?» — спросила тихонько Бретта. «Не может же гад быть повсюду?» «Может!» — поспешно возразил Прово. «Глупо недооценивать его могущество!» «Я все годы пытался укрыться от него». «Что, если отворить новую дверь?» «Все так же потеряно», — предложил Штиллер, и, видя непонимающие лица, достал пустоту, устройство для открывания дверей под водой. Вскоре приятели оказались перед забавной расписной аркой с воротами в половину человеческого роста в скале под лестницей. Когда Рен отворил ее... прозвучал нежный мелодичный звон ярмарочной шарманки. За игрушечной дверцей обнаружился яркий, будто нарисованный сад с поющими цветами, летающими деревянными лошадками, белыми мышками в старомирских нарядах под кружевными зонтиками. Бретти встретился неравномерно исчезающий кот, отказавшийся передать сообщение мастеру Ю. Приятели, нервно посмеиваясь, прогулялись до водоема, где им попался на глаза усатый морской зверь с золотым моноклем, в смокинге, но без штанов, и с вилкой в крепком трехпалом плавнике. Затем гости сбежали назад, в трясину, под колокол. «Найдут уже потому, что такого тут никогда не было!» Безапелляционно заявил Прово. «Это как ткнуть медвервольфа рогатиной в пузо!» И ожидать, что тот может и не заметит. Понял, понял уже, хмуро отозвался Штиллер. Он снова выдал себя старомирскими сказками. Только смешные мечтатели интересуются далеким прошлым. Нет ли тут какой-нибудь бездонной ямы, кого-нибудь большого, чтобы проглотил нас понарошку? Бретта предлагала и более нелепые варианты. Прово лишь качал головой. — говорил коротко. — Найдет. — Минц, ты же охотник. Нас какие-нибудь знакомые звери не спрячут? — Скорее уж деревянные лошадки Штиллера, — невесело отвечал буролесец. И когда надежда уже не осталась, когда больше никакие идеи не приходили в голову, и отчаяние подступало к горлу, словно слезы или боль, —